Глава 9. За Днепром. Подготовка Заднепровской Днепровской операции затянулась почти на месяц. Большие трудности представлял сбор необходимого понтонного материала, в котором в Крыму испытывался большой недостаток. Подготовка операции выполнялась в условиях крайней секретности, так как успех нашей переправы зависел в большой степени от ее неожиданности. При выборе места переправы, наведение понтонов, пришлось произвести сложную рекогносцировку берегов Днепра, которые в низменных своих местах, плавнях, ежегодно во время весеннего половодья меняют свои очертания. В 20 числах сентября приступили к наводке моста через Днепр в районе Ушкелки в излучине Днепра, где его течение с востока на запад поворачивает на юго-запад. Расположение наших частей к этому времени было следующее. От Азовского моря в районе Бердянска через Верхний Токмак и Севернее Александровска до Большой Знаменки на Днепре 1 армия генерала Кутепова, причем на восточном секторе армии Донской корпус, на Северном – армейский корпус и Кубанская казачья дивизия, подтянутые в район Александровска. От Большой Знаменки до устья Днепра Вторая армия в составе второго и третьего армейских корпусов и конного корпуса, первая конная дивизия и Терско-Астраханская бригада. Противник, разгромленный в середине сентября на Мариупольском, Волновахском и Синельниковском направлениях, активности на этих участках не проявлял. Деморализованные части 13-й советской армии уклонялись от сопротивления с нашими частями и, видимо, накапливали резервы для будущих боевых действий. Конница 13-й советской армии, 5 Кубанская, 7 и 9 кавалерийские дивизии, продолжала вести усиленные разведки на восточном участке фронта. Перед фронтом 2-й армии генерала Драценко противник сосредоточил крупные силы. В районе Никополя вторую конную армию под командой бывшего войскового старшины Донского войска Миронова на Каховском плацдарме и по правому берегу Днепра, в его нижнем течении, пополненные части 6-й советской армии. Несмотря на тщательно поставленную агентурную разведку, противнику не удалось выяснить заранее место нашей переправы через Днепр. Но ожидая наше движение в западном направлении, Красное командование сосредоточило по правому берегу Днепра наиболее сохранившиеся части Южного фронта. На Береславское направление спешно подходило с Юго-Западного фронта из Галиции Первая конная армия Буденова. Появление Буденовской армии на Южном фронте можно было ожидать около 10 сентября. До ее подхода и приведения в порядок необходимо было разбить Никопольскую группу противника Вторую Конную Армию, подкрепленную пехотными частями 6 и 13-й советских армий и Каховско-Береславльскую группу, шестую советскую армию, чтобы обеспечить за собой правый берег Днепра для дальнейшего выдвижения на Украину. Согласно моей директиве от 20 сентября, генералу Кутепову ставилась задача, обеспечивая себя со стороны Таганрога, Каменноугольного района, Чаплина и Синельникова, в ночь на 24 сентября форсировать Днепр в районе Александровска и выставив заслон на Екатеринославском направлении и закрепившись на правом берегу Днепра, большей частью конницы наступать на фронт Долгинцева-Апостолова. Генералу Драценко с третьим иконным корпусами и 42-м донским стрелковым полком в ночь на 25 сентября форсировать Днепр на участке Никополь, Софиевка, насауская и направив конницу для захвата станции «Апостолова» ударить в тыл Каховской группе «Красных». Генералу Витковскому, обеспечивая Сальковское и Перекопское направления, в ночь на 25 сентября овладеть Каховским плацдармом, после чего форсировать Днепр ниже Береславля, содействуя генералу Драценко в разгроме Каховской группы. Вследствие незаконченной частями Первой армии перегруппировки Начало заднепровской операции отложено было на одни сутки. В ночь на 25 сентября Корниловская и Марковская дивизии под сосредоточенным артиллерийским и пулеметным огнем Красных переправились в брод при глубине выше пояса с острова Хортица в районе Александровска на правый берег Днепра, овладели высотами последнего и, захватив в плен части 3-й стрелковой дивизии Красных, двинулись». Марковцы на Розенталь-Розенгард в северо-западном направлении, Корниловцы на Шенберг в юго-западном направлении, Кубанская казачья дивизия под командой генерала Бабиева, форсировав речище, прорвалась на Тамаковку.